Интерлюдия номер 6. Дан. Хотя карандар, верховный жрец великого И, являлся главным из личей, но далеко не единственным. Тех, кого можно было назвать генералами нежити, было шестеро. Не так уж много, но вполне достаточно, чтобы контролировать основные направления. Гранок Младший жрец не стал подходить к уничтоженному зданию. Его жизнь была слишком важна для цели, а потому осторожность давно стала его вторым именем. Когда-то враги звали его Гранок Трус, но кто из них дожил до этого дня? Тем более, что прозвище было клеветой, трус никогда бы не достиг таких вершин. Пусть сейчас всё пошло прахом. Бог пал. Статус игрока потерян, а мир медленно катится к гибели. Он всё ещё оставался силён. Жаль, правила ограничивали и не позволяя расти уровнями, убивая бывших сородичей. В отличие от рядовой нежити на лидеров они действовали, так что опыта за goblins им не давали. В отличие от тех же людей. Увы, на этот раз он опоздал. Поднять рыцаря смерти. Помимо навыков, в таком деле требовались и качественные материалы. И пусть тело серьёзно повреждено, а уровень юнита невысок, сам воздух тут пронизан магией, а костяной пыли и осколков вокруг более чем достаточно. Сейчас они окутали труп, покрывая его бронёй и залечивая многочисленные повреждения. Не так уж часто личи прикладывали руку к созданию высшей нежити. Внимание, попытка удалась. Бывший Вракса дрогнулся и открыл глаза. Осталось только выяснить, как много он помнит о своей прошлой жизни. Пусть у воскресшего не от души, какие-то кусочки должны остаться. Мозг тоже хранит осколки информации. Кто ты? Меня зовут Дан.